ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Император Райнхард, которого слегка лихорадило, лежал в постели, а его помощник Эмиль заботился обо всех его нуждах. Райнхард склонен был винить в своем самочувствии плохие гены, но, по словам Эмиля, учитывая все военные и государственные дела, требующие его внимания, было бы странно, если бы он время от времени не чувствовал усталости и недомоганий. «Если бы это пережил я», — сказал будущий врач императора, «то уже было бы на пороге смерти». «Как бы то ни было, я чувствую себя довольно уставшим в эти дни. Это потому, что вы слишком много работаете». Райнхард нежно улыбнулся мальчику. А, ты хочешь сказать, что я должен пренебрегать своими обязанностями?» Даже самая простая шутка заставляла Эмилия ярко краснеть, поэтому император всегда играл с ним, как с маленькой птичкой. Только эта маленькая птичка пела на человеческом языке, иногда изрекая мудрые вещи. «Прошу просить мою дерзость, ваше величество». Но, как говорил мой покойный отец, яркое пламя сгорает быстрее. Так что, пожалуйста, постарайтесь относиться к делам немного проще. И Я серьезно. Рейнхард ему не ответил. Его пугало не выгорание, а мысль о том, что он будет леть напрасно, Эмель вероятно, был слишком юн, чтобы это понять. «В любом случае, сейчас для вас главное найти императрицу и завести семью». Мальчик, очевидно, повторил, что-то, услышанное из чужих уст. «Защищать меня и так достаточно сложно». Я бы не хотел еще больше обременять своих охранников мыслями об императрице и наследном принце». В общем-то, на этом чувство юмора Рейнхарда заканчивалось, шутка была весьма плоской и мало показывала его истинные чувства, и Милю это не понравилось. Вошел главный коммергер Рейнхарда, объявивший о прибытии министра обороны Берштейна, Теперь, когда Совет Высшего военного руководства пришел к какому-то решению, ему нужно было получить одобрение Рейнхарда. Поскольку император все еще был вялым из-за лихорадки, Он приветствовал гостя в гостиной, примыкающей к его спальне. Аберштейн проинформировал его о деталях совета. Ответная реакция на необдуманные действия Рененкамфа оказалась неожиданно серьезной, и многие настаивали на расследовании истинной подоплеки дела. Однако, поскольку Союз явно не был способен поддерживать порядок на собственной территории, они также дали приказ подготовить свои войска к немедленной мобилизации. Об изгнании Руэнталя Маланга из конференц-зала Аберштейн ничего не сказал. «Это изначально моя вина, что я назначил Ренненкамфа на такую должность», — пробормотал Рейнхард. «Подумать только, он не смог удержаться на ней даже трех месяцев. Полагаю, есть те, кто могут продемонстрировать свои способности только когда я держу их на коротком поводке». Перед его мысленным взглядом пронеслось несколько лиц, как живых, так и мертвых. Оберштайн проигнорировал это высказывание. «Но это дает нам карт-бланш на полный захват Союза, не так ли?» «Не переступайте границ!» Гнев в голосе Рейнхарда был таким же сильным, как и во взгляде. Аберштайн поклонился не столько из страха, сколько из нежелания расстраивать больного человека. Рейнхард перевел дыхание и приказал, чтобы из уважения к адмирал Штайнмец выступил в качестве доверенного лица Верховного комиссара и провел переговоры с Яном Венли. «Мы должны выслушать показания Ренненкамфа. Только тогда мы узнаем, как лучше всего поступить с Яном. Внимательно следите за действиями правительства Союза» «Если возникнут какие-либо беспорядки, Штейнмец должен применить любые меры, которые он сочет необходимыми». С этими словами он отпустился у министра обороны. Райнхард чувствовал себя странно. Хотя он не мог подавить гнева на позорное поведение Камфа. именно он, император, назначил его на ответственную должность, не подходящую простому военному. Хотя Руенталь предложил его кандидатуру, Райнхард в итоге тоже проголосовал за него поэтому окончательная ответственность лежала именно на нем. «Или, возможно, я всё время ожидал, что Ренненкамф потерпит неудачу?» Подумал Оренхард, узнав о беспорядках, вызванных трагическим провалом Рененкамфа, молодой император вынужден был признать, что каждая клеточка его тела трепетала от волнения. Просидев на троне всего несколько дней, он уже начал чувствовать удушье торжественного спокойствия. В конце концов, его трон был не более чем золотой клеткой, и казалось, что его крылья слишком велики, чтобы поместиться в нее. Как созидатель, Рейнхард был щедро дарен гениальностью. Два года назад он разгромил дворянскую коалицию, одолел герцога Лехтонлада и захватил единоличную власть. С тех пор он провел серьезные политические, социальные и экономические реформы, дворянский класс, монополизировавший привилегии и богатства, потерял незаслуженную славу, которой владел в течение 500 лет, простой народ наслаждался преимуществами честной налоговой системы и надлежащей правовой процедуры. Особняки и замки знати были перестроены в больницы, школы и учреждения социального обеспечения, став неотъемлемой частью столичного пейзажа. Эти реформы он взращивал в своем сердце с тех пор, как был мальчишкой. Но хотя Райнхард был рад видеть их воплощение в жизнь, воодушевления он не ощущал. Хорошее управление было его долгом и обязанностью, а не привилегией, Он стремился быть тем, кто не пренебрегает требованиями своего положения, великим правителем, который стал таким, захватив власть, а не получив ее в руки по наследству. Но что если гармония и стабильность каким-то образом расходились с его изначальными желаниями? Райнхард поймал себя на мысли, что власть ему больше не нужна, ему было необходимо что-то совсем другое. И он был подавлен тем фактом, что не может этого вернуть. А теперь, увидев впереди войну, Он впервые за долгое время почувствовал себя обновленным, только в полубитве он мог поверить, что его жизнь имеет смысл. Вероятно, Рейнхарда будут помнить в веках как воинственного императора. Эта мысль легко, словно первый снег упала в его сердце, но невозможно было изменить то, кем он был рожден. Он никогда не был сторонником кровопролития, но любил борьбу за идеалы и столкновения разума и изобретательности. Император позволил своему старшему личному секретарю Хильдегарде фон Мариендорф, которая вернулась в Императорский дворец, и император позвонил своему старшему личному секретарю Хильдегарде фон Мариендорф, которая вернулась в Императорский дворец, чтобы записать указ. Работая над указом, Хильда пришла к выводу, что, возможно, Рейнхарду в его жизни обязательно нужен противник. Она почувствовала легкую тревогу из-за этой трагической мысли. Она ничего не желала больше, чем направить струю его огромной жизненной силы в правильном направлении, скорее для его собственного блага, чем для Империи. Еще ей пришло в голову, что он, быть может, достиг вершины слишком быстро, и ему полезно было бы столкнуться с могущественным врагом, который мог бы стать объектом для приложения его силы и эмоций. Сама она восхищалась способностями Яна Венли и не могла заставить себя ненавидеть его. Райнхард перечитал письмо, которое он ей продиктовал, а потом внезапно одарил ее лукавой улыбкой. — Фрэйлэйн, ваш почерк стал жестче, пока вы находились под домашним арестом. Еще одна сомнительная шутка. 8 августа император Рейнхард издал указ следующего содержания. Императорская ставка переместится на Физзан Один слишком далеко от территории Союза. Графон Мариендорф будет править как мой регент на Одине. Кроме того, Рейнхард приказал, чтобы двое из десяти его министров, министры обороны и работ, последовали за ним в Физан, где у них будет новое министерство. Среди его высших офицеров Кеслер. Комиссар военной полиции, командующий силами обороны столицы Миклингер, который, как недавно назначенный верховный главнокомандующий тыла, оставил за собой право инспектировать почти всю бывшую имперскую территорию. И Вален, в данный момент направляющийся домой после выполнения своих обязанностей на земле, были единственными, кто остался на Одине. Ядро империи, в частности ее военная мощь, перемещалось на Физзан, не временно. Гросс-адмиралы Миттермайер и Роенталь были первыми, кто узнал, что молодой император намерен перенести столицу. Переезд должен был быть завершён в течение года, а сам император должен был переехать в новую имперскую столицу 17 сентября. Гросс-адмиралу Миттермайеру предстояло уехать раньше, 30 августа, в то время как Гросс-адмирал Руэнталь и другие адмиралы будут сопровождать императора. Покинув зал, где зачитывали приказ императора, Миттер Майер обсудил эти события со своим другом. «Физан, да? Ясно. Он мыслит на совершенно другом уровне. Идеально подходит для поглощения новой территории управления ею». Руентель молча кивнул размышлен над личной проблемой. Будучи холостяком, он был согласен покинуть Один в любое время, получив соответствующий приказ. Но затем появилась Эльфрида фон Кольрауш, жестокая молодая женщина, которая стала неотъемлемой частью его дома. Последует ли она за человеком, которого она якобы ненавидит до самого Физзана или украдет его ценности и скроется. Он пришел к выводу, что его устроит любой вариант. Это было ее дело. Даже если так, выплюнула Мидтермэр. Ошибка его величества заключалась не в назначении Ренан а в использовании Берштейна. Этот ублюдок может воображить себя верным вассалом, но если так пойдет и дальше, он устранит всех, с кем не ладит, одного за другим. И этим, в конце концов, вызовет раскол в империи». Руентель перевел на него взгляд своих разноцветных глаз. «В этом я с тобой согласен. Но также меня беспокоит трещина, которую я вижу между его величеством императором и Уберштейном. Кто знает, что может случиться, если не рассорятся? Руентель не смог сдержать горькой улыбки, поскольку подобное беспокойство было для него странным. Разве он сам не желал когда-то занять высшую должность со множеством подчиненных? Но за всем этим безумием наверняка стояла какая-то система, было нечто обескураживающее в том, чтобы наблюдать, как человека, которого он так высоко ценил, унижали, превращая в марионетку, как это делал Оберштайн.